Глава 22. Иден Уровень воды снова и не спадал. Ни 16, ни 17 января о переправе нечего было и думать. Эллен, руководствуясь советами майора, лечила Мюллреди. Мэри помогала ей. Матрос возвращался к жизни Вынужденная задержка приводила Гленнервана в отчаяние Напрасно Эллен и Макнапс уговаривали его запастись терпением Гленнерван потерял покой и сон, кусок не лез ему в горло Он рвал на себе волосы, считая себя виновным в гибели своего корабля и своих верных матросов «Если б я был так же предусмотрителен, как Макнапс восклицал Гленнерван, скольких бы проблем мы избежали!» «Как я мог довериться беглому каторжнику?» Джон Манглс, чтобы хоть как-то сдвинуть дело с мертвой точки, занялся сооружением хрупкой пироги из больших кусков корыка медных деревьев. Днем 18 января капитан и матрос испытали суденышко. Пирогу подхватило течением, она перевернулась, и храбрецы чуть не поплатились жизнью за свою попытку. 19 и 20 января Майор и Гленнерван дважды поднимались вверх по течению новой, но брода так и не нашли. Пришлось отказаться от мысли спасти Дункан. Со времени отъезда Бена Джойса прошло пять дней, яхта уже достигла восточного побережья и попала в руки каторжников. Гленнерваном овладела апатия, он осунулся и похудел. «Вода начала спадать», — объявил 21 января Паганель. «Какая разница?» С досадой отмахнулся Гленнерван. «Теперь уже поздно». «Не отчаивайтесь, сэр», — сказал молодой капитан. «Я знаю Тома Остина. Он, конечно, выполнил ваш приказ и ушел в море. Но разве мы знаем наверняка, что яхта была отремонтирована к моменту приезда Айртона в Мельбурн? А если нет? Если яхта не могла выйти в море, и Остин задержался еще на день или на два...» «Точно!» — воспрянул духом Гленнерван. «Нельзя сдаваться». Ведь мы находимся всего в 35 милях от делегита Давай займемся делом, Эдуард, вставил майор Смотри, Джон и Вильсон сооружают большой плот из комедных деревьев Пойдем поможем им Работа по строительству плота продвигалась медленно И закончилась только на следующий день К этому времени вода в сноу и значительно спала Путешественники погрузили на плот провизии на два дня Остальные съестные припасы вместе с фургоном и палаткой оставили на берегу Мюллериди настолько поправился, что мог идти самостоятельно. Гленарван сам собрал нехитрые пожитки своего матроса и увязал их в узел. Эллен постелил раненому на плоту одеяло и обложила его больной бок подушками. После получасовой переправы плот ударился о крутой берег. От толчка веревки, которыми были связаны бревна, лопнули, и на плот хлынула вода, Путешественники едва успели уцепиться за ветви прибрежных кустов и вытащить на берег Мюллериде. Эллен схватила перепуганную Мэри за руку. Обе женщины вылезли из воды без посторонней помощи. Большую часть продуктов и все оружие, кроме карабина предусмотрительного майора, унесло течение. Мужчины сделали для Мюллериде носилки из ветвей эвкалипта. Эллен застелила их уцелевшим одеялом, Гленнерван взялся за носилки с одной стороны, Вильсон с другой, и отряд двинулся в путь. До полудня майору не удалось ничего подстрелить, зато Роберт нашел гнездо дрофы, в котором оказалось 12 крупных яиц. Мистер Олбенет испек их в горячей зале. Печеные яйца и несколько сорванных на дня врага пучков Портулака составили меню путешественников 22 января. Дорога становилась все труднее – На песчаной равнине, по которой двигался отряд, росла колючая трава Спинифекс, которую австралийцы прозвали Дикобразом. Эта трава рвала одежду в клочья и до крови царапала ноги. Однако путешественники держались мужественно. Обе женщины, не жалуясь, шли вперед, подбадривая то одного, то другого из своих спутников. К вечеру Макнапс подстрелил крупную крысу. Мистер Олбинет изжалил ее, и все жалели только о том, что крыса не была величиной с барана. 23 января позавтракать не пришлось вовсе. Путь пролегал по бесплодной равнине, усеянной обломками кварца. Люди страдали от голода и жажды, жара прибавляла мучений. За два часа Гленнерван и его спутники прошли не больше километра. К полудню этого трудного дня счастливый случай пришел на помощь маленькому отряду. Паганель набрел на кусты цифалота, цветы которого, имевшие форму чаши, были наполнены приятной на вкус жидкостью. Люди утолили жажду и сразу заулыбались. В пересохшем устье ручья Паганель нашел нарду, растение, которое употребляет в пищу австралийские аборигены. Под его листьями росли сухие зерна размером с чечевицу. Мистер Олбинет растер их между двумя камнями, и получилась мука, из которой он выпек грубый хлеб. Паганель и Вильсон сделали большой запас Нарду, чтобы путешественники были обеспечены мукой на несколько дней. 24 января Мюллериде прошел часть пути пешком. Его рана зарубцевалась. До городка Делегита оставалось не больше 10 километров. Во второй половине дня пошел мелкий дождь, который лил несколько часов подряд. Укрыться было негде. К счастью, Джон Манглс заметил чуть в стороне заброшенную хижину из ветвей и соломы. Молодой капитан быстро навалил кучу веток на крышу, чтобы она не протекала И получилось довольно сносное убежище и Вильсон хотел разжечь костер, чтобы испечь из нарду хлеб И отправился собирать валявшийся кругом хворост Однако развести огонь не удалось Потому что матросу попалось то самое несгораемое дерево О котором упоминал Паганель, перечисляя удивительные особенности Австралии Пришлось отказаться от ужина и лечь спать в сырой одежде 25 января в одиннадцать часов утра показался Делегит, главный городок графства Уэлсли, находящийся в 50 километрах от залива Туфолда. Гленнерван, чувствуя, что цель близка, воспрянул духом. «Через сутки мы доберемся до залива Туфолда», — говорил он жене. «Быть может, Дункан действительно задержался в доках, и мы придем к месту встречи с каторжниками раньше яхты». В полдень путешественники уселись в почтовую карету, и пять сильных лошадей умчали их из делегита. Весь день и всю ночь карета неслась аллюром, и на рассвете глухой рокот волн возвестил о близости Индийского океана. Надо было обогнуть залив, чтобы доехать до 37-й параллели, место, где Том Остин должен был ждать Гленнервана. Но нигде на море Дункана не было видно. «Выдан!» — приказал Гленнерван. Карета свернула направо и понеслась по дороге, проложенной вдоль берега, к маленькому городку Иден. Кучер остановил лошадей вблизи маяка, который указывал на вход в порт. На рейде стояло на якоре несколько судов, но ни на одном не развивался флаг с монограммой Гленнервана. Гленнерван, Джон Манглс и Паганель выпрыгнули из кареты и побежали на таможню расспросить служащих и просмотреть списки судов, прибывших в Иден за последние дни. Оказалось, что ни одно судно не входило в порт за истекшую неделю. «Может быть, Дункан еще не вышел из Мельбурна?» произнес Гленнерван, цепляясь за последнюю надежду. Джон Манглс покачал головой. Капитан знал Тома Остин. И его помощник не мог задержать выполнение приказа на целых десять дней. «Я хочу знать точно, как обстоит дело», промолвил Гленнерван. «Лучше горькая правда, чем неизвестность». Майор отослал начальнику порта в Мельбурне телеграмму. В ожидании ответа путешественники направились в гостиницу «Виктория». В два часа дня Гленнерван получил сообщение, которое гласило «Яхта «Дункан» вышла в море 18 января в неизвестном направлении». Телеграмма выпала из рук Гленнервана. Сомнений не осталось мест Его прекрасное судно, его подарок любимой жене угодило в руки Бена Джойса и стала пиратским судном. Так, 26 января 1865 года печально закончился переход лорда Гленнервана и его друзей через Австралию. Следы капитана Гранта, казалось, были безвозвратно утеряны. Ошибочное толкование документа и чрезмерная доверчивость Гленнервана стоила жизни экипажу Дункана. Отважного и благородного шотландца которого в аргентинской пампе не одолели смерчи и наводнения, в Австралии победила человеческая подлость.